Глава пятая. Грим. На следующее утро, когда служанка Айслы постучалась в комнату, она была уже готова. Оружие ей с собой брать не разрешили, но сундук с вещами позволили. Она подвела зеленые глаза к каялам, нарисовав идеальные дуги. Ресницы и так были густыми и длинными, но Айсла подкрутила их еще больше. На полные губы она нанесла бальзам, который подчеркнул их естественный оттенок. Ее кожа от природы была загорелой, но ей все равно казалось, что она все еще бледная, ведь провела слишком много времени в заперти. Но это можно легко исправить. Теперь, вырвавшись на свободу, Айсла не собиралась отсиживаться в своей комнате. Те несколько платьев, что лежали в ее сундуке, больше походили на коллекцию сшитых вместе лент, Прозрачных, простых и таких гладких, будто они сшиты из воды. В новоземье диких, в постоянном уединении своих покоев, ей было достаточно носить свободную мягкую одежду. Но сейчас — столетний турнир, и Поппи выбрала эти платья для особого случая. Для случая, из-за которого Айсли хотелось бросить их все в ближайший камин. В этот день она выбрала платье цвета розовых тюльпанов с глубоким вырезом на спине и из ткани, которая облепляла тело, словно мокрое. По традиции наряд должен был соответствовать цвету источника силы. Стелларианцы носили серебро, солирианцы золото, небесные — светло-голубой, сумрачные — черный, а лунианцы — белый. Поскольку природа славилась буйством красок, Айсла могла не ограничиваться одним цветом, если только не посягала на чужой. Стелларианка удивилась, что госпожа так быстро открыла дверь. Айсла не хотела терять ни минуты. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Как зовут?» — повторила девушка с таким замешательством, что Айсла не сдержала смех. «Думаю, у тебя есть имя!» — пошутила она, надеясь, что ее улыбка выглядит добродушной, а не злой. Девушка неуверенно улыбнулась в ответ. «Это хорошо». «Конечно. Меня зовут Элла, леди, то есть Айсла». Тут же поспешно исправилась она. Айсла чуть наклонила голову, как по ее наблюдениям делают люди, когда собираются говорить доверительно. Благодаря своему звездному жезлу она слышала множество тайн, нашептанных в подворотнях или на окраинах деревень. Со временем Айсла научилась перемещаться осторожно, вливаться в толпу так незаметно, что никто не угадывал в ней чужачку. «Я обратила внимание, Элла, что ты ходишь прихрамывая», — сказала она. Стелларианка выглядела застигнутой врасплох. Она сделала нетвердый шаг назад, и Айсла подумала, что, возможно, стоило подождать с вопросом либо действовать не столь прямолинейно. Девушка инстинктивно потянулась к ноге. «У меня... у меня сломана кость», — наконец заговорила Элла. «Я получила травму некоторое время назад, и кость все еще не зажила». Айсла нахмурилась. «Неужели здесь нет целителей-лунианцев, которые могли бы помочь?» Об их умениях ходили легенды. Они могли не только управлять водой, но и исцелять. «Это дорогого стоит», — сказала Элла, слабо улыбнувшись. — Тем более, если сейчас вообще что-то получится. А если стало интересно, что девушка имеет в виду? Но прежде, чем она успела спросить, Элла добавила. — А еще мне скоро двадцать пять. В этом... в этом не будет... — Не будет смысла. Айсла содрогнулась. Она сама дружила со Стелларианкой но порой забывала о жестокости их проклятия. За сотни лет ни один ларианец не прожил дольше двадцати пяти. «Что ж», — сказала Айсла, засунув руку в карман своего платья, — «это должно тебе помочь». И протянула служанке тюбик с пастой, целебным эликсиром диких, сделанным из особого растения. Это зелье залечило рану на ее ладони, полученную накануне во время церемонии. Элла так и смотрела на тюбик, который Айсла положила на ее ладонь, пока, наконец, королева диких не сжала пальцы служанки вокруг него и мягко не подтолкнула ее руку, подавая знак, чтобы та приняла подарок. «А теперь», — сказала Айсла радостно, — «мне нужно кое-что от тебя». Решив вопрос с регулярным питанием, Айсла отправилась на рынок с приглашением от «Портного», которые ей принесла Элла. Прежде чем принять участие в одном из шести испытаний, королеве требовалось раздобыть новую одежду. В отведенные им сундуки для личных вещей можно было уложить только небольшое количество нарядов, поэтому на каждый турнир правителям дарили возможность индивидуально подобрать гардероб. Сегодня пришла очередь Айслы снимать мерки. Она будто услышала напутственные слова Поппи, Твои платья, твои доспехи, твои драгоценности, твое оружие. Такими инструментами пользуется соблазнительница. К этой роли ее готовила Поппи для выполнения первой части своего плана, которому Айсла не собиралась следовать. Может, судьба не одарила правительницу способностями, но это не означало, что она бессильна. Айсла умела сливаться с толпой. Слушать, прятаться, разрабатывать стратегии. Такие навыки требовались для их с Селестой плана. Элла настаивала на том, чтобы сопровождать Айслу на Агору в центре главного острова, где работал портной. Старица из Диких упоминала Агору в своих рассказах как «чарующее место, которое расцветает ночью, словно цветок, обращенный к солнцу». Айсла же настаивала на том, чтобы пойти одной. Не хотелось упускать хорошую возможность осмотреть ту часть острова, понаблюдать за жителями острова издалека, как можно дольше оставаясь незамеченной. Три слова прозвучали рядом, и этот план пошел прахом. «Рано ты встала!» «Грим!» Айсла нервно сглотнула и обернулась, внезапно осознав, как плотно ткань платья прилегает к телу. И обнаружила грима в сантиметрах от себя. Айсла попятилась. Ей потребовалось слишком много времени, чтобы вновь обрести дар речи. «Как и ты». Грим пожал широкими плечами, глядя на нее сверху вниз, пока ей приходилось задирать голову, чтобы сохранять зрительный контакт. «Я стараюсь использовать любую возможность выходить». «Точно. Его проклятие было зеркальным отражением проклятия Ора. Сумрачные не могли чувствовать энергию и спокойствие ночи, хотя раньше они были полуночниками и предпочитали жить в темноте, но 500 лет назад все изменилось». «И у меня есть дела на горе». «У меня тоже», — сказала Айсла. Гриму усмехнулся. «Отлично. Ненавижу ходить один». Стражи стояли у входа и заметно напряглись, когда правитель сумрачных прошел мимо. Айсла старалась не думать обо всех тех жутких вещах, которые слышала о его народе, в частности, о нем. Не думать не получалось, и хотя она шла с высоко поднятым подбородком, ноги ее подкашивались. Терра всегда говорила, что это самое опасное из всех королевств. Сумрачные черпали силу из тьмы, тогда как остальные из света. Слухи об их способностях ходили самые разные, будто они могли исчезать, проходить сквозь стены, насылать кошмары, властвовать над самой тьмой. У Гримшоу имелась определенная репутация. Всего за несколько десятилетий до того, как были наложены проклятия, между Лайтларком и Сумрачными прошла война. Он считался самым грозным воином. Ходили слухи, что к концу битвы его плащ всегда насквозь пропитывался кровью врагов. Учитывая это, тем более странным казался его явный дискомфорт от того, что Айсла ела сердце за ужином. Несмотря на мастерство Грима, Лайтларк выиграл войну, и стороны заключили договор. На некоторое время между всеми королевствами воцарился мир. Затем кто-то наложил проклятие, и многие были уверены, что это месть сумрачных. Айсла не знала, что и думать. Сумрачные понесли огромную потерю из-за своего проклятия. Их правитель, отец Гримшоу, Погиб во время обретения пророчества. Его сын сразу же пришел к власти, тогда еще разрешалось иметь наследника. Теперь это строго запрещено. Правители посещали турнир на свой страх и риск. Айсла знала, почему она оказалась на острове. Зачем прибыл Грим? оставалось загадкой. Если другие правители и желали кому-то смерти больше, чем Айсле, так это ему. Гриму не найти союзников на время турнира. Выиграть главную награду без настоящего партнерства почти невозможно. Так зачем же участвовать? Зачем так рисковать? Чего он хотел? На резко очерченном лице Грима появилась проницательная ухмылка, пока он также изучающе смотрел на нее. Его черные пряди выделялись на фоне бледного лба как чернильные потеки на странице. «Пытаешься понять, не злодей ли я?» Айсла прищурила глаза. «Ты что, умеешь читать мысли?» Он медленно покачал головой. «Не совсем. Я умею читать отголоски эмоций. Страх, гнев». Уголки его губ приподнялись в полуулыбке. «Любопытство». Последовавший за этими словами вздох Айслы вышел таким неровным, как если бы ее легкие завалили камнями. Она была самозванкой, бессильной жертвой в волчьей стае. Айсла неплохо справлялась с ролью правительницы Диких, хорошо притворялась внешне, но контролировать свои эмоции ей было гораздо труднее. С этой его силой Грим мог ее разоблачить, если она не научится справляться со своими чувствами в его присутствии. Сумрачные часто владели особыми талантами по отношению к сознанию. Отчасти поэтому они считались такими опасными. Правители также часто обладали дополнительной способностью, редким даром, который передавался по наследству и проявлялся через несколько поколений. Этот дар обычно не имел ничего общего, с силами звезд, луны, солнца, природы, тьмы или неба. А если стало интересно, есть ли у Грима такая способность? «Теперь ты волнуешься», — он остановился и посмотрел на нее. «Почему ты волнуешься?» Волнение вовсе не то, что должна чувствовать могущественная правительница диких даже рядом с предводителем сумрачных. Она посмотрела на него в эти глаза, такие темные, будто бездонные, как две галактические черные дыры, и взяла себя в руки, чтобы смело спросить. «У тебя есть дар?» Грим чуть откинул голову назад в знак понимания. «Ты переживаешь, что у меня есть способность, о которой я тебе не говорю, которую использую против тебя прямо сейчас». «Ну да, а что такого? За сто дней пребывания на острове Ей самой придется лгать, красть и, возможно, убивать. Грим в планы не входил. Пока. Айсла кивнула. Он пожал плечами и двинулся дальше по дорожке. «Она у меня есть, но я пока о ней умолчу». Грим взглянул на Айслу. «В любом случае, это не чтение мыслей и не что-то такое, что я мог бы тайно использовать против тебя». Холм, по которому они спускались, закончился. Трава дальше не росла, и внизу, в долине, между двумя горами, показался рынок. Грим вздохнул. Пятьсот лет меня здесь не было, и почти ничего не изменилось. Он повернулся к Айсле. Его глаза блеснули. Сердцеедка, тебе можно шоколад? Айсла постаралась не показывать, что голодна. «Могу съесть его столько, сколько сама вешу». Островитяне заполонили рынок, звеня монетами в карманах. Гвалт действовал на нервы. Столетний турнир был смертельно опасной игрой. Неужели люди не понимали, что в случае, если у правителей все получится, один из народов исчезнет? Неужели им не страшно? Похоже, сто солнечных дней без бури перевешивали любой страх. А гора состояла из крошечных домиков, плотно прижавшихся боками и отличавшихся друг от друга, как и каждый из народов. Один магазинчик напоминал перевернутую чашку из матового стекла. Другой походил на высокое красное дерево. Из его трубы валил дым, словно вереницы грозовых туч. Третий стоял на сваях. «Еще один!» напоминал серебристую и сверкающую звезду, которую спустили с небес на веревке. Тот, в который они вошли, выглядел как застывший на окне зимний узор ярко-голубого цвета. «Надо признать, небесные делают лучшие сладости», — обронил Грим через плечо и открыл дверь с такой силой, что петли заскрипели. Как только Айсла вошла внутрь, откуда-то из глубины ее груди вырвался стон обоняние окутал аромат шоколада бархатистый ореховый сладкий шелковистый она пробовала шоколад только во время своих вылазок в деревне небесных в дни их ежеквартальных праздников этот народ постоянно находил поводы для вечеринок перед бурей после бури даже во время бури но ничего подобного айсла еще не видела ничего похожего на эти толстые колбасы сливочной помадки которые небесный нарезал длинным ножом на кружочке грим взглянул на нее явно забавляясь человек за прилавком побледнел при виде грима бросил взгляд через плечо на своего помощника и тот сразу ускользнул в заднюю комнату айсло он даже не заметил любопытно «Находиться рядом с гримом — все равно, что быть меньшим из двух громоотводов в грозу. Вся злость направлялась на него». При том, что он был одним из самых могущественных правителей, а она не владела никакой силой, островитянам они оба казались злодеями. Айсла понимала, насколько это важно. Хотя в случае успеха правители будут решать, кто из них умрет, чтобы исполнилась часть пророчества. Мнения и действия островитян оставались способны повлиять на ход турнира. Их помощь или ее отсутствие могла перевесить ситуацию в пользу жизни или смерти, особенно для Айслы, у которой на острове не имелось представителей ее народа. Местных также обычно приглашали зрителями на всех шести испытаниях. Грим словно и не замечал, как все на него смотрят. А если и замечал то ему, похоже, было все равно. Он с пугающим азартом играл роль злодея, а, может, вовсе и не играл. «Всего по два», — лениво сказал он, доставая из кармана горсть монет и не утруждая себя их пересчетом. Грим положил деньги на стойку и, не дожидаясь ответа и не посмотрев продавцу в глаза, стал искать свободное место. Столик, за который он сел, был смехотворно маленьким колени грима ударились о столешницу. Айсла медленно опустилась на стул напротив. «Впечатляющая порция шоколада!» Он пожал плечами. «Ты сказала, что можешь съесть столько, сколько весишь сама. Я поверил на слово». Вскоре хозяин лавки поставил перед ними чудовищных размеров серебряный поднос. Быстро поклонился, один раз Айсле, затем гриму после чего поспешил скрыться в подсобке, где спрятались остальные работники лавки. Айсла подняла бровь. «Ты что, в прошлый раз поджег огору? Колено Грима столкнулось с ее коленом, и она так быстро отдернула ногу, что он усмехнулся. «Скажем так, у островитян долгая память». Не успела она попросить разъяснений, как грим отломил кусочек трюфеля двумя огромными пальцами и протянул ей. «Сначала попробуй вот это». Она неуверенно взяла трюфель, проживала, и ее глаза округлились от восторга. «Божественно, правда?» Айсла погрузилась в кресло, откинув голову на спинку. «Вероятно, не стоило тратить драгоценное время на дегустацию шоколада» но узнать Грима получше и, быть может, втереться к нему в доверие. от чего бы нет?» Она закрыла глаза, перекатывая карамель на языке. «Разбуди меня, когда все это съешь». Грим усмехнулся. Глаза Айслы все еще были закрыты, и она почувствовала что-то шершавое на своих губах. «Открой рот!» Айсла повиновалась, И Гримм положил ей на язык еще один трюфель. Этот был с ягодной кремовой начинкой и в твердой оболочке. Айсла попробовала все предложенные им лакомства. Помадку, мятные постилки, батончик с банановым маслом. Все, кроме пролине с красным перцем. «Оно не такое уж и острое», — заметил Грим небрежно забросив его в рот и пожав плечами. Лишь с намеком на остроту, не более. Спасибо, но я не собиралась спалить язык. Грим сцепил свои длинные пальцы и положил на них подбородок. То есть для тебя нормально пожирать сердца и кровь, но не присыпанный чили-шоколад? Шутка, но опасно близкая к правде. Ну ладно, согласилась она, пробормотав что-то еще себе под нос из-за чего Грим лукаво улыбнулся. Айсла положила шоколад в рот и тут же пожалела об этом. Глаза заслезились, рот загорелся, язык мгновенно распух. Она выплюнула шоколад, забыв все приличия, не обращая внимания на то, что хозяин магазина подглядывает за ними через окно кухни. Ноздри Айслы раздувались. «Ах ты!» прохрипела она жадно глотая воду отчего боль стала еще сильнее грим все хохотал и хохотал это его дурацкая ямочка на щеке невольно бросалась в глаза он попытался что то сказать но опять засмеялся встал и использовав способности сумрачных как ни в чем не бывало прошел сквозь прилавок чтобы налить молока из кувшина и продолжал веселиться даже когда поставил стакан перед Айслой и велел. «Пей!» Она испепеляла его взглядом все время, пока пила молоко. Пила так жадно, что оно стекало по ее подбородку и передней части платья. «Вот же злодей!» «Демон!» — гневно бросила Айсла. В ответ Грим лишь вскинул бровь. «Не совсем!» — поправил он и нахмурился, глядя на ее платье. «Нам придется его сменить. Ты же направляешься к портному?» «А знаешь ты это, потому что...» Он ответил только тогда, когда они вышли из магазина. «Меня тоже пригласили к портному Лайтларка». «Думаю, твой гардероб не отличается большим разнообразием». Гримхмур хмуро оглядел свою черную рубашку, черные брюки, черные сапоги и черный плащ. «А я сказал им, что способен подбирать себе одежду сам». Улицы заполонили десятки вбитых в камень факелов, которые горели, несмотря на то, что стоял теплый день и светило солнце. Судя по всему, за их поддержание отвечали стражники солерианцы из ладоней которых вырывались языки пламени. Правители дошли до лавки с окнами из хрусталя, каждое стекло, которое было вырезано в форме изумруда. Внутри буйством красок переливались рулоны ткани, ленты, нитки и кучи булавок. Все для нее. «Наслаждайся», — насмешливо сказал Грим и тут же исчез. Испарился. Только что был здесь, и вот его уже нет. По ее позвоночнику пробежал холодок. «Каково это — уметь становиться невидимым?» Она вошла в лавку. Колокольчик зазвонил, возвещая о ее присутствии. Молодой с воткнутыми в подушечку на запястье булавками, замер. Айсла ждала, что он округлит глаза от отвращения или страха, но портной вежливо поклонился. «Айсла, правительница диких, очень приятно. Что случилось с вашим платьем?» Не дав ей ответить, он поднял руку. «Не волнуйтесь». В моей мастерской используется только шелк гигантских пауков. Не пачкается, прочный, как сталь, и сидит непревзойденно. Портной жестом пригласил ее взойти на подиум. «Какие цвета предпочитаете?» Ее ответы могли бы с тем же успехом прозвучать из уст Поппи, находившейся сейчас за сотни километров отсюда, в новоземье диких. Айслу научили, что именно нужно говорить. Зеленый, красный, фиолетовый и розовый. Зависит от случая. Фасон. В обтяжку. Длина. Люблю длинная. Он окинул ее взглядом. Насколько вы дорожите этим платьем? Она посмотрела на свой наряд и пожала плечами. Не особенно. Хорошо, сказал портной и щелкнул пальцами. В тот же миг все в лавке приподнялось в воздух и зависло. Благодаря Селесте Айсла хорошо знала силы этого народа. Стелларианцы получали энергию от звезд, что позволяло им перемещать предметы. Портной указал пальцем, и рулон ткани насыщенного кровавого цвета пролетел через всю комнату, мгновенно обернувшись вокруг Айслы. Шелк подменил собой ее розовое облачение — Но Айсла поняла это только тогда, когда увидела на полу обрывки своего прежнего наряда. Красная ткань невероятно плотно облегала ее талию. Ножницы парили, кромсая полотно. Летающие нитки и иголки шились необычайной скоростью. Портной руководил процессом, словно дирижер оркестром, элегантно размахивая руками перед собой. Еще один слой ткани — образовал шелковистую прозрачную накидку. Образовавшийся корсет туго стянул торс Айслы. Через несколько мгновений она стояла в новом красивом платье. Айсла повернулась к портному и увидела, что в лавке теперь со скучающим видом сидел еще один посетитель, поставив локти на колени. «Как ты здесь оказался?» — недоверчиво спросила она. Грим поднял бровь, как бы говоря, Ты серьезно спрашиваешь? Портной смерил гостя взглядом, однако, в отличие от других островитян, остался на удивление спокойным и переключил свое внимание обратно на айслу. Как вам платье? Она осмотрела себя в многочисленных зеркалах. Оно как вода, а ткань. Она такая гладкая, точно лепестки роз. Шелк гигантских пауков, миледи. «Я займусь вашим гардеробом». Стараясь говорить как можно тише и бросив еще один взгляд в сторону грима, она попросила. «Если вас не затруднит, в дополнение к платьям мне нужно что-то более подходящее для боя. Штаны, доспехи». Такими были указания Терры. Пока портной делал какие-то заметки, Айсла заглянула ему за спину — чтобы получше рассмотреть подсобку и замок на ее двери. Портной сложил ладони вместе, словно в молитве. Он и правда будто бы почитал одежду сильнее, чем большинство людей своих правителей. «С удовольствием! Вскоре я все пришлю в замок!» Айсла поблагодарила его и волком посмотрела на грима, осознавая, что ему это понравится. Совместное поедание шоколада как будто развеяло некоторые ее страхи насчет сумрачных и их способностей. Отчасти она была удивлена, что чувствовала себя так комфортно рядом с мужчиной всего после нескольких дней знакомства. Возможно, именно этого он и хотел, чтобы ее бдительность притупилась. «Ты не мог бы вести себя менее пугающе?» — спросила она. Грим посерьезнел. «Если хочешь, чтобы я оставил тебя в покое, пожалуйста. Только попроси, и я исчезну». Айсла ничего не сказала. Ей стало интересно, что за игру ведет с ней грим, и сможет ли она использовать это в своих интересах. Он покинул лавку портного, и она пошла рядом с ним. Прохожие глазели им вслед, причем на Айслу смотрели так же долго, как и на грима. Она предполагала, что выделяется из толпы в своем красном платье, таком ярком на фоне голубых, белых и серебряных нарядов, в которые были одеты гуляющие днем жители острова. Словно рынок забрызгала кровь. «Тебя снова снедает любопытство, Айсла!» «Перестань меня считывать, это невежливо», — отрезала она, глядя вперед. Он засмеялся. «Ничего не могу с собой поделать». Айсла бросила на него насмешливый взгляд. «Прославленный, всемогущий правитель сумрачных не может контролировать свои способности?» Уголки его губ хитро приподнялись. «Прославленный? Что ж, по крайней мере, теперь я знаю, что слухи о моем величии дошли даже до диких». Он посмотрел на нее сверху вниз, и его улыбка угасла. «Рад, что тебе делают доспехи. — сказал Грим, доставая что-то из кармана. Это оказался лист с позолотой. На таком же ей пришло приглашение на столетний турнир. «Мое испытание первое», — сообщил он, убрав карточку обратно в карман черного плаща до того, как Айсла успела разобрать написанные слова. Грим низко наклонился к ней, губы оказались в опасной близости от ее уха. «Еще тебе понадобится меч». Не успела она осмыслить услышанное, еще даже мурашки не пропали, а он уже исчез. И Айсла осталась на рынке одна, недоумевая, почему правитель сумрачных помогает ей.